Глава 17. Не так много шансов Если увлекаться чтением шпионских книг, нетрудно запомнить, что смена транспорта собьет любой хвост Поэтому я совершенно внезапно остановил извозчика, когда он двигался где-то в районе восточной ярмарки Это была первая смена транспорта, и на это я не собирался жалеть денег. К тому же мне вернули пятак сдачи на месте. То ли виды девушки в полузабытии, то ли природная честность человека заставили его расстаться с лишней суммой. Второй раз я сменил экипаж уже в нормальном районе, где-то на северо-западе. И только потом, после полуторачасовых катаний, направил еще одного извозчика к своему дому в районе «Бараков». Элен не могла идти, даже опираясь на мое плечо, поэтому пришлось снова взять ее на руки. Спустя почти два с половиной часа после происшествия я мог надеяться, что за нами не следит никто. — Сразу берешься за дело обеими руками? — хихикнула девушка, уткнувшись мне в плечо. — Тебя ничто не может заставить перестать шутить, да? Ее дыхание щекотало мою шею. — Почти пришли. В моих, не самых роскошных апартаментах, пришлось уступить девушке единственное лежачее место. Она со стоном вытянула ногу. — Давай я помогу, — предложил я. Элен попыталась стащить туфли, но вывихнутая лодыжка уже припухла. Девушка предприняла несколько попыток, но быстро сдалась. — Действуй, извращенец, — сказала она, — лишь бы полапать. — Если не хочешь... Медленно произнес я, уже положив руку на обувь. «Снимай же, воскликнула Елена, и я, стараясь действовать как можно более плавно, стянул мягкую туфлю. «Что там? Все плохо, да?» Я заметил, что она прикрыла глаза рукой. Вообще, нога как нога, только вывернута в сторону и распухла. «Да почему? Нормально выглядит. Я думал, хуже». «Надо было бы сказать еще что-то, потому что я совершенно не знал, что делать дальше, и тянул время. Не хватало мне ни опыта, ни знаний, чтобы вправить ногу. И это раздражало». «И ты ничего не можешь сделать, да?» Словно прочитав мои мысли, спросила Элен. «Сам? Нет», – честно признался я и потянулся к телефону. «Нет-нет-нет, не надо никуда звонить», – запротестовала она. «Я не хочу, чтобы меня видели в твоей квартире!» «Что в этом такого? Я уже набрал номер, который оставила этим утром девушка из службы. Я же не в больницу звоню». Пока Элен попыталась дотянуться до меня и перехватить трубку или хотя бы шнур телефона, я поинтересовался наличием бинтов и, услышав утвердительный ответ, поинтересовался. «Может быть, кто-то сможет и сустав вправить?» На том конце слегка замешкались, перекинулись парой слов, зажав трубку рукой, а потом назвали цену, которая меня тоже устроила, и пообещали прийти через полчаса. «Ты лучше расскажи мне, зачем ты соврала ему?» «Жадность?» – спросил я, положив трубку. «Жадность?» – буркнула Элен недовольно. «Неужели у тебя никогда не было желания владеть богатством?» «Только если бы я знал, на что его потратить». Я бы начала с квартиры, девушка посмотрела в потолок. Что-нибудь попросторнее, роскошное. Не уходи от темы, я потер зудящие от ударов тело. Меня из-за тебя поколотили, имею я право узнать правду. Ведь ты сказала, что тебе хватит, а потом... Не понимаю я тебя. Проверить я его хотела, а он, видишь, знающий оказался. Только вот отступать я уже не решилась. — Так ты этого Ивана и не знала вовсе? — Совсем чуть-чуть, — девушка пожала плечами. — Мы в первый раз встретились на корабле графа, а потом он нашел меня в городе и сделал это предложение. Я лишь слегка навела справки, она пожевала губу, и теперь жалею, что с ним связалась. — Почему? — Потому что это жестокий тип, ты же видел его лицо. Нормальное лицо, обычное. У него вид садиста, а вначале он показался довольно милым и обходительным. Прямо как я. Не совсем, но очень похоже. Мне явно не стоит радоваться такому сравнению, усмехнулся я, начиная осознавать, в какую переделку я попал. А по тебе и не скажешь, что ты можешь в людей стрелять и кулаками орудовать. Не обижайся. Тут же добавила Элен. «Я очень благодарна тебе за то, что ты меня вытащил и не дал в обиду». «Да не стоит. Любой бы так поступил, я думаю». «Может быть. И все-таки я думаю, что ты не тот, за кого себя выдаешь». «Мне нет смысла врать. Соврал я. Но у тебя теперь масса проблем». «Угу», — кивнула девушка, подумав. Мне некуда деть двадцать миллионов и всякую мелочь. Смешно, правда?» «Не очень-то», — отозвался я задумчиво. «А почему ты не можешь просто постепенно расходовать наличные? Разве в этом есть какая-то сложность?» Элен тут же сделала такое выражение лица, что я понял, мой вопрос лишен смысла. «Предположим, что ты все-таки нормальный». И, знаешь, хотя бы арифметику», – неспешно начала девушка. «Ты прекрасно видел, какую сумму я уносила и насколько тяжелая она была. А теперь посчитай сам и принеси воды, пожалуйста». Пока я шел на кухню за стаканом, я попытался прикинуть вес и количество банкнот. «Но кто знает, сколько весят купюры в 500 рублей в нашем мире, например». Я вот, к примеру, и предположить не мог. Однако, по логике вопроса было понятно, что в обычной жизни человека с такими деньгами встретить сложно. «Слишком крупные», — предположил я, протягивая Лен стакан с водой. «Додумался, надо же», — саркастично ответила она, но потом произнесла уже нормальным тоном. «Там исключительно пятитысячные. Если я появлюсь такой в порту...» «Меня могут убить из-за одной лишь бумажки, а в нормальном месте тут же арестуют, потому что носить с собой столько денег ненормально». «Значит, Иван соглашался выкупить крупные деньги по цене всякой мелочи. Но зачем тебе тогда половина суммы?» «Да как ты не понимаешь? Имея на руках два миллиона, я могу легко пробраться на самый верх. А там такие деньги...» Пшик! Она сдула с раскрытой ладони невидимую пылинку. А я сидел и думал, как же быстро вокруг меня вращается отношение к деньгам. Где-то пять тысяч заработок на два года, а где-то пшик. И Подбельский еще убеждал меня в абсолютном равенстве всего и вся. Вот уж действительно человек жил внутри собственных фантазий. «Хотя бы это ты понимаешь?» «Понимаю. Как и то, что у тебя теперь не так много шансов вообще сбыть эти деньги». «Вот именно. Последнее, что я могу сделать, снова обратиться к Ивану. Но ну, тогда я едва ли увижу четверть от обещанного». «Знаешь что?» – я осторожно присел рядом на диван. «Давай сперва мы займемся твоей ногой, а потом только поразмыслим о деньгах». «Вместе мы что-нибудь придумаем». «С тобой?» — Элен недоверчиво приподняла бровь. «Ой, как сомневаюсь». «Ладно, ладно, я шучу. Не хочу, чтобы ты случайно сломал мне вторую ногу». В дверь постучали, и я вскочил с дивана, чудом не задев поврежденный сустав певички. «Что-то рано», — произнес я, не обращаясь ни к кому. пока за дверью раздавался ритмичный глухой стук.